Глава 26. Загадка холодильной камеры. Молчание Митча, его взгляд без всякого выражения, свидетельствовали о том, как тяжело, даже невозможно было для него принять мысль о предательстве. Анна убедила его, что свежий воздух и вкусная еда вернут ему душевное равновесие. Ей удалось затянуть его к себе в ресторан, где она приготовила для него пасту Орзо с дикой спаржей, Куплены только этим утром на рынке для кулинарного эксперимента. И весенний суп, стофу. Но сев за стол, меч пришел в еще большее уныние. Меч, осторожно начала Анна. У тебя такой вид, словно на тебя рухнуло небо. Я совершенно потерялся. У меня чувство, что исчезает мое прошлое. Думаешь, ты совсем его забудешь? Нет, но как бы ни наступил день, когда оно покажется мне нереальным. «Я точно знаю, что остудит тебе голову». Она вынула из кармана передника свою записную книжку, открыла ее и дала Мичу. «Здесь перечислено то, что мне нужно из холодильной камеры. Найди все по списку и принеси мне на кухню. Но смотри, ничего не пропусти. Сможешь?» Мич утвердительно кивнул и встал. «Не забывай закрывать за собой дверь. Там должна сохраняться постоянная температура», — крикнула она ему вслед. Проводив его взглядом, она облегченно вздохнула. Ей нужно было хотя бы немного побыть одной, но передышка оказалась короткой. Пошедший в ресторан инспектор неприязненно уставился на нее. «Вы верующая?» — спросил он с естественной для него бестеремонностью. «Нет, но порой мне возникает желание поверить в ад, чтобы некоторые навечно туда провалились. Меня упрекают в излишнем оптимизме». «Лично я никогда не хожу в церковь, но сегодня пересмотрел свое отношение к таинствам веры. «Мне было даровано небольшое чудо», — сообщил он, потирая руки. «Мне надо составлять меню, нанимать персонал, осваивать оборудование. Если вы сможете избавить меня от цитат из дешевого календаря и просто сказать, чего вы хотите, то мы сэкономим время». «А здесь у вас дурно, сказал инспектор вместо ответа на ее просьбу. «Оформлено со вкусом». «Если вкус не изменит вам и, как кулинару, мне видится самая многообещающая перспектива». «Если, конечно, не...» Он стал возить кончиком языка по своим зубам, как будто выковыривая застрявший там кусочек ореха. Это сопровождалось омерзительным чмоканьем. Верхнее приличие. Хотите зубочистку?» «Я выяснил, что вы стажировались в трех кузенах». «Я работала там официанткой, а не училась». А потом уехала учиться у опытного шеф повара вы... «Тем не менее, вы хорошо ладили с тем, кто с вами работал», — перебил ее инспектор. «Мне дали понять, что...» «Не верьте сплетням. Повторяю, в кухне я не работала, я была официанткой». «Если так, то комиссар Жабер не мог вас миновать. Он был завсегдатаем заведения. Со своим столиком...» Мы обслуживали по 300 гостей за раз. Среди них было много завсегдатаев. Уверена, так продолжается до сих пор. Будем надеяться, что далеко не все они расстаются с жизнью, утолив там голод. Удивительно, как быстро после гибели бедняги Жабера вы сбежали на край света. Это было самое настоящее поспешное бегство. Анна затаила дыхание и так позеленела, что приобрела окраску дикой спаржи. «Кстати, прокурор Салинас тоже умер от отравления. Главный подозреваемый, ваш возлюбленный, это, конечно, всего лишь тревожащее совпадение, но вы вот-вот откроете свой собственный ресторан и при этом называете два отравления вокруг вас сплетнями. Как хотите, у меня в такой обстановке как-то пропадает желание пробовать ваше блюда. Говоря это, он положил руку Ане на плечо. «Еще раз до меня дотронетесь, будете долго сожалеть». «Собрались и меня отравить», — осведомился инспектор, пряча руки в карманы. Его беспардонность все сильнее тревожила Анна, начавшую догадываться о его намерениях. «Обстоятельства смерти комиссара Жабера так и не прояснены. Мне стоило бы ими заинтересоваться, как-никак это был мой коллега, если, конечно, не...» — повторил он. Она сделала вид, что не понимает его. «Все могут ошибаться. Предположим, что вы не были в обществе вашего друга, Торговца, в день убийства прокурора. В этом случае я бы забыл все, что узнал о вас. Утро вечера мудренее. Предлагаю вам поразмыслить до завтра». Он изобразил плотоядную улыбку и удалился. Мич медленно закрыл дверь холодильной камеры, Немного подождал, снова открыл. «Думаю, здесь все», — сказал он, ставя на рабочий стол ящик. Анна повернулась к нему, очень стараясь не показывать охвативший ее гнев. Это состояние было ей знакомо. Оно напомнило тот вечер, когда она вышла из трех кузенов. Она шагнула к раковине и стала так яростно тереть щеточкой пальцы, что докровер рассарапала. «Я прочитал твой рецепт, он потрясающий». «Почему ты столько ждала, прежде чем начать свое дело?» Спросила Мич, приобняв ее и отняв щеточку. Анна окаменела. Повернувшись к нему, она призналась ему в том, о чем никто, кроме Хосе, не знал. «Потому что однажды меня после работы изнасиловал комиссар полиции. Я ему отомстила, немножко убив. Это и заставило меня отложить все планы». Мич не нашел слов, чтобы выразить боль, пронзившую его от ее откровения. Со слезами на глазах он заключил ее в объятия. И нежность отодвинула все разочарования, все беды. «Ты и Салинаса немножко убила, чтобы отомстить за меня?» «Мич, нам надо срочно найти виновного, чтобы обелить себя». Анна заперла ресторан и повезла Мича к себе домой. На сей раз им было не до дегустации. Она усадила его в гостиной, сама села напротив, привалившись спиной к буфету и положив руки на столик. Она долго смотрела на него, как будто решила ответить в конце концов на вопрос, какое ухо у него больше, правое или левое. «В чем дело?» — не выдержал Мич. «Я хотела задать тебе тот же вопрос». Уверяю тебя, со мной все в порядке». «Мич, ты никудышный лгун. Я думала, что мы давно об этом договорились. Пойми меня правильно. Я высоко ценю это твое качество. Но сейчас настало время сказать мне правду». Когда я спросила тебя, как можно было проникнуть в твой магазин, не взломав дверь и не заставив сработать сигнализацию, ты изобразил приступ дурноты. Тебе и правда стало дурно, потому что ты сразу кое о ком подумал. Это было написано у тебя на лбу, еще отчетливее, чем 1 восемьдесят 84 на обложке «Мураками». И она вытащила из ящика буфета книгу. «Ты все это время ее берегла?» — удивился Мич. «Я очень верна в дружбе». «Если коротко, я очень верная. Итак...» Меч покачал головой, признавая поражение. «Я отдал второй ключ мадам Ательто. Еще она знала код сигнализации. По мне причине она не хотела готовиться к выступлениям у себя дома и иногда приходила в мой обеденный перерыв, чтобы порепетировать в подвале. Только это не она». «Почему?» «Потому что, когда что-то слишком скверно, чтобы оказаться правдой...» то обычно ей и оказывается. Сказал он, стараясь казаться не таким убитым, каким был на самом деле. Не хочу тебе противоречить, но обычно так говорят о чем-то слишком хорошем. По логике вещей правило должно срабатывать в обоих случаях. Благодаря ей у меня открылись глаза. Когда приняли закон, я думал только о том, чтобы давать читать запрещенные книги, вместо того, чтобы ими торговать. Разве это можно назвать духом сопротивления? Пойми, Анна, «Она преподавала мне литературу, и как преподавала? Литература была всей ее жизнью!» «Разве она недавно не переориентировалась на музыку?» «Мне не до смеха. Лучше не терять времени зря. Не следует ли поговорить с ней без обиняков?» «Предложила она осторожно, чтобы не слишком на него напирать». «То есть бросить ей в лицо обвинение?» Расшифровал слова Анны Мич. «Я этого не говорила». Но можно воспринять это и так. Знаешь, время поджимает. Я обязательно должна попробовать еще один рецепт. Два за день — это минимум, если хочу вовремя открыться. Сегодня я потеряла слишком много времени. Опять я говорю что-то не то. Испугалась она. Я хотела сказать, что мне не хватило нескольких часов. Сейчас мне бы пришлось очень кстати. Твоя помощь. Меч захромал на кухню, надел фартук и стал ждать поручений. Анна осталась в гостиной. «Что ты делаешь?» — спросила она. Он оставился на нее без намека на улыбку. «Наверное, я обмолвилась о кухонной работе», — проговорила она невинным тоном. «Наверное. Это просто, чтобы разрядить обстановку». Это было не так, она действительно хотела взяться за дело, но когда Мич согласился ей помочь, не подумав, что у них есть более срочные задачи, чем выпекание лепешек, образумилась за двоих если ты отказываешься обвинять свою бывшую преподавательницу. Навести хотя бы ее возлюбленного. Вернера. У нее их несколько? Мич посмотрел на часы и снял передник. Его занятия заканчиваются через полчаса. Сказал он, беря ключи от грузовичка. Мич и Анна подъехали к консерватории и удивились, что все места на стоянке перед ней свободны. Они прошли внутрь через вход для артистов и оказались в пустом зале. Из-за сцены доносились какие-то звуки, и Мич повел Анну за кулисы. Вернер сидел в кресле, на нем был халат, в руке он держал стакан с виски. «Вы прибыли к шапочному разбору, жаль, потому что вечер удался», сказал профессор, выглядевший утомленным. Грик рискнул предположить Мич. «Нет, концерт учеников первого цикла. Я соврал, это было ужасно. Но родителям вроде бы понравилось». Они вечно не знают, чем развлечь своих маленьких чудовищ, кроме Деда Мороза и маленькой мышки. Что привело вас сюда в столь неурочный час? Спросил Вернер, глядя на Анну. Та, зная, как трудно было бы объясниться Мишу, взяла эту обязанность на себя. Вернер слушал ее чрезвычайно внимательно, не перебивая рассказа о прочитанном в блокноте Салиноса, о протоколе судебного процесса, Изученным Митчем в кабинете судебного секретаря о доносе, о краже романа Рэя Брэдбери для предъявления следствия в качестве изобличающей улики. Но когда она упомянула нетронутую дверь книжного магазина и не сработавшую сигнализацию, профессор залпом допил виски, уронил пустой стакан на пол и встал перед мечом с виноватым видом. Это я вас выдал. Почему, Вернер? Что я вам сделал? «Ровным счетом ничего. Я не собирался становиться негодяем. Это произошло случайно. До присоединения к вашему проекту подпольного чтения я воображал себя более-менее приличным человеком. Что вы знаете про трудности старения? Согласитесь, осознавать, что скоро умрешь, само по себе не слишком приятно. Но куда хуже знать, что жил свинья свиньей». Это, поверьте, совсем скверно. О, я не ждал старости, чтобы прийти к этому умозаключению. Но хвастуны не обманываются насчет своей посредственности. Более того, они, подозреваю, лучше всех знают себе цену. А теперь представьте, что жизнь преподносит вам, наконец, что-то стоящее. У вас появляется возможность обратить на себя внимание... Легкое отступление от морали сулит вам небывалые привилегии, признание чувство собственной важности, тридцать лет учить музыке и оставаться, возвращаясь вечером в одиночестве домой, всего лишь серым плащом в вагоне метро. Тридцать лет, чтобы однажды в воскресенье застать себя за разговором с утками, сидя на лавочке на берегу пруда. Меня наградили медалью. Предложили место в Академии звание почетное дело в музыке. Он воздел палец, гордо сверкая глазами. Что это значит? Спросил Мич. Понятия не имею, но без сомнения, это чрезвычайно престижно, потому что после этого меня стали приглашать на официальные приемы, на званые ужины, где произносят столько речей и тостов, что нет даже минутки чтобы познакомиться со своими соседями. Мечта. Теперь у меня есть даже собственное кресло в опере. Не говоря о приличной пенсии». «Действительно приличный?» «Пожелала узнать Анна. Не будем играть в слова. Вы хотите, чтобы я повинился за все гадости, которые вам сделал? Приношу вам свои искреннейшие на свете извинения». Анна встала, подошла к Вернеру и так низко склонилась над ним, словно собралась отвесить ему пощечину, однако она всего лишь посмотрела ему прямо в глаза, так пристально, как будто хотела в них вбуравиться. Потом она выпрямилась с ехидной улыбкой, которую Вернер счел привлекательной, что, учитывая обстоятельства, было по меньшей мере странно. «Вы лжете, Вернер, вы ничего похожего не делали», — проговорила она. Профессор тяжело вздохнул, его плечи опали, спесь и заметно поубавилась. Вы правы, мне не хватило бы отваги на такую низость. «Зачем тогда на себя наговаривать?» — удивился Мич. «Чтобы хотя бы на минуточку представить, какой была бы моя жизнь в шкуре человека, который не считал бы себя узурпатором. Я никогда не знал, что надо совершить, чтобы заслужить эти почести. И от этого неведения у меня стынет кровь. Когда-то я думал, что попал не в то тело» и даже пытался узнать, нет ли у меня однофамильца, но никого не нашел. Вы вправе сомневаться, что я говорю правду, но все, что я вам рассказал, действительно обрушилось на меня в прошлом году. «Разве не логичнее заключить, что все это вознаграждение за ваш труд?» — спросил Мич. «Не насмехайтесь надо мной, это невежливо», — взмолился Вернер. Анна прервала их спор. А мадам Ательтоу не. Профессор в гневе обернулся. Как вам не стыдно подозревать ее в доносительстве, после всего, что она для вас сделала? Я говорю не о ее помощи в организации этих подпольных сборищ, а обо всем, чему она вас научила, когда вы были. Вы замечательный человек, Жорж. Вы не превзойденный рыцарь, но я могу сама за себя постоять, мешалась мадам Ательтоу. Послушавшая разговор с самого начала, прячась в дирижерской ложе. На ней тоже был халат. Наскоро приведя в порядок волосы, она подошла к мечу. «Нет, я на вас не доносила, и то, что вы могли так подумать, меня больно ранит. Но должна сознаться, кое в чем я вас обманула. Жорж не знал об этом, поверьте. Я не говорила об этом ни ему, ни кому-либо еще. Я в ужасе от возможности тоже получить проблемы с законом. Тем не менее, я была в некотором смысле вашей сообщницей». Мой сын никогда мне этого не простил бы. Он бы испугался за свою репутацию, за свою респектабельность. Чтобы не выйти из фавора у своих акционеров, большинство из которых входят в правительство, он бы изобразил все так, что раз его мать замешана в незаконных делах, значит, у нее что-то не то с головой. Он бы определил меня в дом престарелых. Я совершила только одно преступление. Притворилась, что не знаю, что произошло с вами. У меня не было выбора. Меч пожал плечами. У него не было ни малейшего желания выносить кому-то приговор. Шантаж, жертвой которого могла стать Анна, значил больше всего остального. Инспектор дал ей всего одну ночь на размышления. Но размышлять тут было не о чем. Завтра под вечер он сам явится в центральный комиссариат и признается в убийстве Салинеса.